Глава 69. Сон. Герман проснулся от неприятного ощущения, будто на него кто-то смотрит. Он прижал тихо, не открывая глаз, стараясь не выдать себя. Ощущение никуда не делось, даже усилилось. Он резко распахнул глаза. Никого. Не включая свет, Тихо встал с постели, огляделся, заглянул в соседнюю комнату, проверил входную дверь. Никого. Вышел на открытую террасу. Странный экран ноутбука светился. Неужели я забыл его выключить? Герман сделал шаг вперед и вдруг заметил темную фигуру человека в свете матового мерцания экрана. «Проснулся Соня. А я тебя жду». Перед компьютером сидел Фишер. «Вы? Откуда? Ты хотел меня видеть, и вот я здесь. Мистика какая-то. И почему вы голый?» «Ты у меня, спрашиваешь? Вообще-то это твой сон». «Тем более вы не могли бы прикрыться». «Ладно», — Фишер взял со стола сбашурованный сценарий. «С неимением у листа сгодится и это». «Ах, так это сон!» Наконец дошло до Германа. Он приблизился к ночному гостю. Тот выглядел как призрак. Но Герман не верил в призраков. «Тогда как голограмма». «Но точно. Правда, он и голограмм тоже никогда не видел. Но...» «Хватит меня разглядывать. Давай поскорее закончу, меня ждут мои рыбки. Рассказывай, что тут у тебя». Вы обещали мне, что, сразившись с богами, я пойму, кто я такой, но все стало только хуже. Тот ли я, кем себя ощущаю? Кто я? Кто все мы? Что если и история журналиста, это вовсе не моя жизнь, а очередной интерактивный сценарий? Может, кто-то где-то все еще режиссирует мое настоящее? Что если я и правду не настоящая личность, а литературный герой, живущий по кем созданному сценарию? И почему я, собственно, решил, что игра закончилась? А если закончилась, то когда? Когда я очнулся в клинике или когда сбежал оттуда? Почему я не поверил словам профессоров что эксперимент продолжается? Неужели и сегодня, вот прямо сейчас, я продолжаю жить в чьем-то сценарии? Может, я и в самом деле литературный герой? И моя жизнь – это бесконечная трансляция на каком-нибудь кабельном ТВ-канале. «Эй, вы там, вы меня видите?» Герм подошел к зеркалу и постучал по нему костяшками пальцев. Так вот, знаете, мне на вас плевать. И у меня, и у каждого из вас свой сценарий и название ему «Судьба». Я-то своим научился хоть немного управлять. Закончил. Отдышись. Знаешь, кое-кто из весьма уважаемых философов полагает, что весь этот мир существует исключительно в нашем сознании. С этой точки зрения тебе должно быть вообще все равно, какая из твоих личностей что-то там испытала. Знаю, это называется сорепсизм. и еще мне известно, что другие, не менее уважаемые философы, считают его психиатрическим диагнозом. Ты дослушай, да, я говорил, что ты познаешь себя и этот мир таким, каков он есть, но я не обещал, что это сделает тебя счастливым. Жизнь неведения — это привилегия простых людей, но ты ведь сам захотел приблизиться к богам. А нельзя ли вернуть мне эту привилегию? Но ты уж для себя определись. Напоминаю, жизнь — это постоянный выбор между добром и злом, честью и жизнью, знанием и незнанием, чаем и кофе. Главное — делать выбор, принимать решения, а не прятаться. Если ты сам не выбираешь свой путь, то за тебя это сделают другие. «Хорошо, когда вы рядом. Вообще-то я попрощаться зашел, дальше ты сам. Жаль, я буду скучать. И знаешь, мне не нравится, когда ты называешь меня «рыбаком». — Я вас ни разу так не назвал, — смутился Герман. — Да не уж-то, а за глаза, а мысленно. очень мне не нравится. А если тебе важно звать меня по профессии, то зови меня режиссером. Ну что ж, мне пора. — И это все? Вам больше ничего мне сказать? — Попей капли валерьянки с пустырником на ночь.